И боярам царь рекомендовал это прекрасное средство во всех их заболеваниях. И когда раз Трешнев заупрямился было, царь оттаскал его за бороду. «Ишь, Что ж твоя кровь-то дороже моей, что ли?» Но на этот раз и кровопускание не помогло, и царь велел позвать Коллинза, который и вынужден был почтительно рекомендовать его царскому величеству — Пореже навещать свою молодую супругу. Врет чей все немец, — подумал недовольный Алексей Михайлович, но все же стал маленько остерегаться, тем более, что и сама великая государиня с своей стороны не очень настаивала на его посещениях. При дворе появился опять молодой князь Сергей Адоевский, раненый на Волге, бледный и страдающий, и Наталья Кирилловна долго плакала этими жаркими летними ночами в опочивальне своей и уже не раз и не два задавала себе вопрос, стоит ли в самом деле великое царство московское того, что обещали ей жгучие глаза молодого князя, И когда теплились звезды в ласковом небе, и кружилась голова от сладкого духа черемухи, и разливался над сонным прудом колдун-соловей, уже туманило молодую душу грешная мысль, а нельзя ли, как совместить высокое положение свое в царстве московском с грешными сказками соловья?» Ведь ходит же, говорят, под видом инока почевальню Софьи, враг ее, молодой князь Голицын. Царю маленько получало, но заседаний Боярской думы все еще не было, и вообще пока что царь многолюдством тяготился. Было веселое летнее утро. Из расистого сада упоительно пахло зеленью и солнцем. В сопровождении нескольких ближних бояр царь вышел разгуляться по саду немножко, как то советовал ему Коллинз. Милославского не было. Кощей, бессмертный, как под сердитую руку, звал его царь, в последнее время все хворал и почти не сходил со своей расписной лежанки. Не было и Морозова, которого царь Отдалил от себя незадолго до его свадьбы с Натальей Кирилловной в грановитую палату было подброшено письмо на Матвеева. Алексей Михайлович сразу понял, что сделано это для того, чтобы расстроить его брак с Нарышкиной, и что исходит это от Морозова. Когда еще в молодости задумал царь жениться на красавице Фиме Всеволжской, Морозову удалось каким-то способом довести невесту цареву в день свадьбы до обморока, обвинить ее в падучей немочи и сослать ее со всей семьей в Тюмень. Но на этот раз Проделка сорвалась. Царь письмо велел сжечь, Морозов попал в опалу, а Матвееву сказано было на конец боярства. Теперь в саду разгуливался с царем старый Ртищев, приехавший бить челон за отпущенную аптекарским приказом мазь. Старик страдал прострелом. Князь Иван Алексеевич Голицын, опираясь на высокий посох, величаво шел за царем в великолепном становом кафтане, и на полном румяном лице его было благоволение ко всей вселенной. «Ничего де, ребята, живите как хотите, а я, думный боярин, князь Иван Алексеевич Голицын, никому ни в чем помехи не чиню». Рядом с ним при Храмовой шел молодой Адоевский и иногда подымал в жирную спину царя, в его белую шею и затылок в складках взгляд полной железной ненависти. И была тут не только злоба к счастливому сопернику, но и безграничное презрение высокородного Рюриковича к этому выскочке человеку среднему, который игрой урока стал его повелителем. Сверху из горницы, из-за притворенных ставень, за молодым витязем неотрывно следили чьи-то темные глаза. Языков, он был в отпуску из армии по болезни, держался чуточку в сторонке, он был всегда партией Милославских и Морозова, и теперь в его сторону определенно потянуло холодком. Может быть, его и совсем отставили бы, если бы не был он нужен при дворе среди неотесанных москвичей своей европейской политез «А вот и он», — добродушно воскликнул Алексей Михайлович, — увидав подходившего к нему от дворца Ордына, бледного, постаревшего, точно подстреленного. «А я уж думал, не приедешь сегодня».